Сто девяносто Апрель 18, -е. Сны постепенно приобретут стройность и смысл и прозрение в действительности тонкого мира. Сразу нельзя, без закалки, утончения восприятия не выдержит плотная оболочка. Непривлекательность некоторых движений астрала у некоторых людей столь явно, что отталкивает своему родству. Запах, цвет, излучение окраска мыслей — все некрасиво. Привычные мысли становятся лярвами, поглощают светимость и накладывают свой отпечаток на физическое тело. Именно так действуют привычные низкие мысли. Гнезда свивают они в ауре человека. Осветление ауры достигается освобождением от этих упырей вампиров. Ведь мысль есть живая сущность тонкого мира, независимо от того, высокая она или низкая. Обыкновенные мысли уходят в пространство, привычные оседают на ауре. В течение жизни их накапливается много. В ауру врастают они. Проводники привыкают вибрировать на них, собирая и аккумулируя в себе созвучные им элементы или вещества разных состояний. Очищение от них необходимо для непрерываемого продвижения. Трудно залечивать язвы духа в надземном, ибо сила притяжения из созвучных аури слоев соответствующей материи мысли почти непреодолима. Если эти мысли и силу их магнитного притяжения и притяжения к ним не победить здесь, то как же одолеть их там, где обостряется и усиливается все до предела приобретает яркую видимость? Притяжение низших слоев ужасно. Только тот свободен от этих слоев, кто от них не имеет в себе ничего, могущего им созвучать. Закон созвучий действует на всех планах, во всех мирах. От него не уйти. Но использовать силу его сознательно, целеустремленно и на уровне высших слоев тонкого мира возможно, но начать надо здесь.